наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Фёдоров» Путешествие пятое в сердце вулкана Попа-Катепетль, день четвёртый Итак, прошли уже сутки с того момента, когда Конюх Фёдоров спустился в кратер мексиканского вулкана Попа-Катепетль Мы пытаемся выйти с ним на связь Конюх! Конюх! Чего? Ой, Конюх! А вы же, по моим расчетам, уже должны были спуститься минимум на километр. Так я и по моим расчетам должен был... Уснул я, кажись, когда ты вчера ушел. А чего, здесь темно, тепло, и выемка такая удобная оказалась как раз... По размеру Ой, я аж три года не спал С этими путешествиями Как вы себя чувствуете? Нормально, поспамши вот. Хотя раньше со мной такое Только года через четыре начиналось Ну, в смысле Носом начинал э, клевать Причем ничего с собой Сделать не можешь Сам нос клюет, клюет Потом так, раз И карась Что это вы говорите, конюх? Ой, да это я всегда с просонья Такую фигню несу Ладно, буду спускаться Мы напоминаем, что конюх спускается По гладкой отвесной стене из лавы Присасываясь к ней вантузами Ну что, конюх, как идет спуск? Да нормально Нормально, только медленно И я Я вот чего подумал Я сейчас под вантузами послюнявлю Чтобы они скользили И побыстрее пойдет. Фу, фу, Вот, вот, вот. Другой. Ой, ой, ой, ой, ой, понесло меня, корреспондент. Ой, ой, что здесь? Ой, ты выступы какие. Ой, а Конюх. Что? Как вы там? Ударился. Думаю о нижнюю часть земной коры. Верхней частью коры головного мозга. шучу. ха Застрял я! Что будете делать? Буду расширять тут всё зубами! А почему зубами? А руки застряли по швам! Извини, корреспондент! Начинаю расширять! Фу. Ой, фу. Ой, невкусная какая! наше радио продолжит следить за путешествием Конюка Фёдорова! Слушайте нас завтра!